Синий купил себе подержанную Хонду Аккорд. Заднее сиденье в таких пятнах, словно там исправно мочилась собака. Все они загрузились в нее и поехали аж до озера Бива. От города Нагоя до крупнейшего японского озера Бива около 100 километров. Машина пятиместная, если, конечно, не сажать туда толстяков. Все жалели, что скуру не было. И в конце приписка. Скорей бы лето, чтобы снова собраться всей компанией. На взгляд скуру, сколько ни перечитывай, абсолютно открытое, искреннее послание. Спал он в ту ночь плохо. Нервы расшатались, в голове какая-то каша, хотя все видения сводились к одному. Словно разучившись ориентироваться в пространстве, он бродил по кругу, возвращаясь туда же, откуда пришел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 В трубке повисло молчание, непроницаемая точно каменная стена, слышно было, как синий сопит. Вспоминая его широкий, чуть приплюснутый нос, скуру ждал, что дальше. «Подумай, сам поймешь», — наконец ответил Синий. «Цкуру потерял дар речи. Что значит подумай, о чем тут еще думать? Чтобы думать еще больше, чем до сих пор, придется перестать быть собой». «Жаль, что так вышло», — добавил Синий.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 И почему мы об этом заговорили, — пробормотал Цкуру, как можно небрежней, словно бы наполовину самому себе. Эту тему я никогда ни с кем не обсуждал, да и теперь не собирался. Сара заметно улыбнулась. «Видимо, теперь понадобилось обсудить. И даже острее, чем ты думаешь».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 В сумерках к нему прилетали птицы с острыми, как ножи, клювами и безжалостно выклевывали из него куски мяса. Но когда снова наступала мгла, птицы исчезали куда-то, и нарав в полной тишине наращивала на дыры в его теле новую плоть. Из чего же состоят эти новые куски плоти, Цкуру не понимал. Какие-то тени стайками собирались вокруг него и откладывали такие же тени яиц, которыми и заполняли в нем дыры. А потом мгла отступала, в сумерках опять пролетали птицы и вновь выдирали из него мясо кусок за куском. В то время он вроде был с собой, а вроде и нет. Да, это он, Цкуру Тадзаки, и в то же время кто-то другой. Когда боль становилась невыносимой,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 их следует держать при себе. Именно такие мысли и занимали голову цкуру в метро по дороге домой.